Семьй час, время кофе закончилось, наступило время коктейлей. Ламбы под потолками пригасили, и зал погрузился в полумрак. Город в окне зажигал огни, залили фонари на кранах в порту. В тусклых вечерних сумерках поблескивал мелкими иголками дождь. Не хотите что-нибудь покрепче? А как это называется, если водку с грейпфрутовым соком смешать? Salted Dog. Подозвав официанта, я заказал для нее Salted Dog, а для себя Кати Сарк» со льдом. А «На чем я остановилась. Вы сказали, зябкая жизнь. Да нет, если честно, сама-то жизнь не такая зябкая, поправилась она. Вот только если волны шумят, тогда действительно зябка». Въезжала в квартиру, у правдом говорил: "Ничего", мол, быстро привыкнете. Да вот не привыкла. ну теперь-то моря больше нет. Она тихонько усмехнулась. Морщинки в уголках ее глаза дрожали едва заметно. Конечно, разумеется. Моря больше нет. Какая наблюдательность. А мне сейчас стоило дело слышится, будто волны шумят. Вот как можно сжечь свои уши за долгое время. И потом вы познакомились с крысой?» Да. только я его так не называла. А как вы его называли? По имени, как же еще? Как и все вокруг разве нет? А и в самом деле подумал я вдруг. Слово крыса, даже как прозвище, звучало слишком по-детски. Да, конечно, сказал я. Нам принесли напитки. Она пригубила Salted Dog и салфеткой стерла приставшие к уголкам рта кристаллики соли. Салфетку со слабыми отпечатками помады она искусно двумя пальцами перегнула пополам и положила рядом на стол. Для меня он был, как бы лучше сказать, достаточно и реальный. Вы меня понимаете? Кажется, понимаю. Я подумала, что мне как раз и нужна его и реальность для того, чтобы разрушить свою. С первой же встречи с ним сразу так и подумала. Может быть, потому он мне и понравился, а может и наоборот. Сначала он мне понравился, а потом я так себе и решила, что так, что эдак. результат все равно одинаковый. Пианистка вернулась со своего перерыва, села за рояль и заиграла мелодию из старого кино. Это звучало странно, как если бы к какой-нибудь сцене фильма по ошибке подобрали не тот музыкальный фон. Вот мне и кажется иногда, может, я таким образом просто его использовала? Может быть, он сам вначало чувствовал это, поэтому ей, М -м -м, вы так не думаете. Откуда я знаю? пожал я плечами. Это же чисто в с ним отношениях. Она ничего не сказала. Молчание длилось секунд двадцать, прежде чем я сообразил, что ее монолог окончен. Я проглотил остатки виски, достал из кармана письма крысы и положил на середину стола. Два конверта лежали на столе и притрагиваться к ним Она как будто не торопилась. Я должна это прочитать прямо здесь? Забирайте домой там и читайте. Они захотите читать так выбросьте. Она кивнула, взяла письма и спрятала их в сумочку. Легкий металлический звук: «клик» и замок защелкнулся. Я дернул вторую сигарету, заказал себе второй виски. Надо сказать, что больше всего я уважаю именно вторую порцию. Если с первым виски успокаиваются нервы, то со вторым приходит в порядок голова. С третьего же и далее уже ни вкуса, ни смысла не остается. Простое перекачивание жидкости из рюмки в желудок. И только ради этого вы ехали сюда из Токио? спросила она. Да, почти что. Очень любезно с вашей стороны. Как раз об этом я не думал. Просто у нас с ним так повелось. Поменяй нас жизнь местами, он сделал бы точно так же, я знаю. Что он уже оказывал вам такие услуги. Я покачал головой. Да нет, просто мы издовно надоедаем друг друга такими вот и реальными просьбами и привыкли выполнять их без лишних вопросов. Ну, а как выполнять и реальные просьбы в реальном мире это уже другая проблема. Наверное, на свете больше нет таких странных людей. М -м -м, очень может быть. Рассмеявшись, она поднялась из-за стола и взяла в руки счет. Позвольте, я сама за все заплачу, тем более, что на сорок минут опоздала. Ну, если вам так будет лучше, пожалуйста. Я пожал плечами, но у меня к вам один вопрос, можно? Разумеется. Вот вы сказали по телефону, что догадаетесь, как я буду выглядеть? Ну да, сказала, так чисто из настроения. И что же, прям таки сразу и догадались. Моментально, сказала она. Дождь хлыстал с прежней силой. Прямо в окна отеля заглядывала гигантская неоновая реклама соседнего небоскреба. В ее искусственном свете бежали, сплетаясь к земле беспорядочные нити дождя. Встав у окна, я посмотрел вниз. И мне почудилось, будто дождь всеми струями стремится попасть в одну и ту же точку земной поверхности. Я плюхнулся на кровати и выкурил две сигареты подряд. Потом позвонил администратору отеля и попросил забронировать билет на завтрашний поезд. Больше в этом городе мне было абсолютно нечего делать. И только дождь все лил до глубокой ночи.